Глава 32. Даур не спешил оборачиваться. Внешне спокойный, он тяжело опёрся о подоконник. Низец правой руки скрыт от Ленарда небрежно брошенной перчаткой. Со стороны казалось, будто Даур погружён в размышления. На самом деле он аккумулировал магию. Она стекала к нему из окружающего пространства, вязкая, искрящаяся. готовая послушно обрушится на предателя. Даур вытягивала её из стен, из парка, мёrtвого тела Артура. Всего до чего дотянулся мысленным взором. От обилия потоков энергии, её стремительного прироста подташнивало. Но он понимал, в собственных силах может не хватить. Весь мир как гигантская паутина, потоки энергии текущие в разных направлениях с разной силой. Асвик пока нет, но жертвы подготовлены. Даур мог с точностью назвать место открытия прохода. Музыкальный салон. Как банально. Наморщив переносицу, Даур аккуратно, стараясь не привлекать внимания, сотворил магическую весточку. Тайны уже в майндтрефе. Пусть первым делом заглянут в салон, зачистят его. А свик намного страшнее Ленардо. Нужно разрушить печать, предотвратить возвращение полудемоница. Получилось. Письмо улетело. Даура тревожила ещё одна непонятная ниточка. Она соединяла кузена и некого человека. Тот не обладал магией. Поэтому Даур не мог его вычислить. Человек находился без сознания. Ответные импульсы слабые. Но важно другое. Неизвестному грозила смерть. Кого ты выбрал сож жертвой? Мрачно раздумывал Эльер. С кем связал свою жизнь? Однако мизансцена затянулась. Пора оборачиваться. Прекрасная принцесса так и проболталась. Леонард Мелком глянул на кровать. Он видел: проклятие снято. Но это не имело значения. Придётся сойтись с кузеном в очном поединке. Вопреки бахвальству перед Вайллет, Леонард сомневался в превосходстве над кузеном, поэтому планировал его ослабить. Что ж, путь наверх невозможен без испытаний. Зато не останется сомнений, кто сильнее. Сразу видны пробелы в твоём образовании. Даурс мерил родственника презрительным взглядом. Перчатка за ненадёжностью осталась лежать на подоконнике. Эдман поднял брови Линарт и пододвинув стул, оседлал его задом наперёд. Кайс. Жадность победила. Просто убить хорошего мага непростительная расточительность. Кровь подарил Асвик. Двоюродные братья перебрасывались фразами недомолвками, но отлично понимали друг друга. Леонард ощущал потребность похвастаться достижениями перед благодарным слушателем. Адаур тянул время. Если ребята подоспеют вовремя, схватка выиграна. Если задержатся, исход битвы непредсказуем. Одного взгляда на ауру Ленарда хватило, чтобы понять: его потенциал заметно вырос. Оставалось только гадать, какими секретами снабдил Кузен одневник жреца, а то и сама мои. И порадоваться, что он не выпил Артура и Элен, оставил их для освик. Пока противники прощупывали почву, Валет медленно приходила в себя. Её состояние напоминало тяжкое похмелье. Очнулась, кивнула на кровать Ленарт. Даура встревожило, что двоюродный брат заметил это первым. Как бы ни навредил. Не бойся, легко угадал его страхи кузен. Девица не пострадает. Ты уже здесь, всё знаешь. Надобности в живце нет. равно как и свидетели. Резоно заметил Ильер и чуть сместился, занял более выгодную позицию. Ленартус ныхнулся и махнул взглядом по стонущей Вайлет. Тяжёлый откат. Малышке повезло, что она написала письмо и попыталась отдать его мертвеццу. Иначе бы ты рыдал над её трупом. Напрасно ты, покачал головой Даур. "Яр, ты не следовало трогать. Каждому своё", развёл руками Ленарт. "И растеряв было у нас смешливость", жёстко добавил. "Только моё украли. Ты тоже мог править, но предпочёл лезать зад человеку с алой кровью. Ты, тёмный мак. Неудивительно, что мои от тебя отвернулось. Прощай." Вокруг него стремительно набух гигантский радужный пузырь. Он с сокрушительным грохотом взорвался, обрушив на их головы потолок. К счастью, несущие балки частично уцелели, иначе спальня превратилась бы в общую могилу. Валят в ужасе сжалась калачиком у подушек, уставившись на дыру над головой. Каким-то чудом её не задело. Дауру повезло меньше. Его отбросило к окну. Ещё немного, и Илья распластался бы внизу со сломанным позвоночником. К счастью, двоюродному брату не хватило сил. Сплюнув с густ так крови, Даур утёр рот тыльной стороной ладони и пошатываясь поднялся на ноги. Подпитывавшая энергией нить обрублена, но ничего не мешало Леонардо перехватить их, влить в себя Одно единственное заклинание доказало, кузен приуспел в магии. Даур мог лишь догадываться, из чего состоял взорвавшийся шар. Явно чья-то уникальная придумка. Неприятно признавать, но время работало на родственника. Возможности Даура ограничены тем, что он сумел скопить до схватки, когда как на стороне двоюродного брата Аслик и неизвестные пока резервы Вряд ли Леонард явился в спальню сразу же после убийства слуг. Они застали его за неким преступным делом, иначе бы не попытались задержать. Ничего не мешало кузену закончить начатое, пока Даур возился с Вайлет. От мыслей о ней ныло сердце. Магистр даже подумывал заключить сделку, чтобы сохранить ей жизнь. Останавливало лишь то, что двоюродный брат мог не выполнить условий. Но как же он силён. Аура сияет, раскалилась от силы. Жаль, прокомментировал неудачу Ленард. Какая эффектная точка бы вышла. Но нет так нет. У них тоже тебя привычным способом. Сноп алых искр сорвался с его пальцев, ударил в выброшенный Дауром щит. Одна магия против другой. Алая против синего. Раздражённый упорством противника Ленарт усилил напор. На лбу Даура выступил пот, из носа сочились капли крови. Стиснув зубы, он вытянул обе руки, не позволяя щиту прогнуться и истончиться. Воздух перед магами гудел, закручиваясь спиралью. Всё закончилось внезапно и резко. Заклинания поглотили друг друга, комната снова сотряс взрыв. Уже не столь мощный, как прежний. Неплохо, убрав попавшие в глаз влажные волосы, сдержанно похвалил Даур. Но недостаточно для звания лучшего мага. Взгляд его упёрся в заинтересовавшую его с самого начала нить. Нужно её уничтожить. А, -а, а от ленарда не укрылось на что смотрел противник заметил это расплата за длинный язык я предлагал леди он кивнул на валет стать императрицей играть на моей стороне она отказалась И тебя это задело чью жизнь ты связал со своей облом требовалась передышка Чтобы у неё дрожь в мышцах, собраться с силами, можно и поговорить моего отца. Чуть слышно пробормотала Валет, в полной мере осознав ужас происходящего. Кто бы ни победил, ей придётся надеть траур. Именно, кивком подтвердил её слова Ленарт. Хотел сделать леди покладисти Но как выяснилось, она не любит ни себя, ни отца. Даур шумно вздохнул. Ситуация осложнилась. Маркиз не просто отец Вайлет. Он его гость, член Верховного совета. Его жизнь нужна империи. Выходит, придётся сначала уничтожить связующую нить, и только потом кузена. Но Леонард именно этого и ждал. Наверняка заготовил ловушку. Придётся рискнуть, нанести удар по двоюродному брату и закрадкой миг до его ухода в мир иной испипелить связь. Ты дважды попытался меня убить. Теперь мой ход. А кто сказал, что мы собираемся играть по правилам? расхохотался Ленард и бросил в пространство. Эдман, твой выход. Валет с визгом вжалась в спинку кровати с трудом подавив желание натянуть одеяло на голову когда в комнате материализовался старший из братьев Ларнесов попрежнему мёртвый с пугающими алыми глазами избавись от него ленард ткнул пальцем в даура тело выкинь из окна хочу подстраховаться вдруг кузен у нас живучий Магистр бегло оценил изменившуюся ситуацию. Она складывалась не в его пользу. Ленарто мудрил со сохранить прежизненные умения брата. Вместе с тем, связав его прочнее менитями подчинения. Чуствовалась рука Асвик. Сам бы кузан не справился. Теперь Эдмон, почти идеальный воин. Он не ощущает боли и не подвержен усталости. Неужели всесильный Ильер струсил? ядовито подтрунивал Ленард. На глазах у дамы сердце. Или до сердца она не добралась? Только до органа ниже пояса? Пошлая шутка взбесила Даура, но он тут же напомнил себе, что кузен в какой-то мере прав. Он не проявил к Валле достаточного внимания, сосредоточился на собственных заботах. Надо же, не сработало. Удивлённо хмыкнул Ленарт. Крепки у тебя нервы, не то что у Эдмона. Вывести его из себя было так легко. Эдман, фас. Ленарт взмахнул рукой и Лич ринулся в атаку. Блеснул, метя в грудь Даура сиреневый луч. Магистр предполагал нечто подобное и уклонился. нанёс свой удар. Эдмона притащило по полу и приложило к стене. Сверху посыпались осколки зеркала той части, которая уцелела. Они вонзались в мёртвую плоть, оставляя после себя чернильные отметины из опокшейся колдовской крови. Эдмон ответил контрударом шипящих шаров с обеих рук. Расчёт прост. Хоть один до да достигнет цели. И в этот раз Смертня изменила возможности двоюродного брата. Даур успел изучить их при его жизни, равно как его тактику боя. Леонардо следовало направлять Эдмона, а не пустить всё на самотёк. Понимая, что в следующий раз мёртвый кузен прибегнет к силовой волне, Ильер поспешил закончить поединок. Эдмон заслужил покой. Синее пламя обуяло его тело, превращая в пепел. И тут Даур ощутил резкую боль, сложившую его пополам. Из лёгких будто вышибла воздух. Закашлявшись, он опустился на колени, опёрся руками о пол. В ушах звенело. Казалось ещё немного, и из них хлынет кровь. Нравится? Леонард не собирался скрывать, что именно он нанёс удар из подтишка. Пока не очень. Прохрипел Ильер и через силу выпрямился, заглянув в глаза кузену. Я ещё жив. Удар посредственный. Должны же мы попрощаться. Как-то невежливо отправить родственника в другой мир без напутствия. Леонард равнодушно поддел носком сапога кучу пепла. Всё, что осталось от Эдмона, даур заскрежетал зубами. Идиот. Кузен провёл его как желторотика. Эдман лишь отвлекающий манёвр, призванный вымотать противника. И вроде Ильер это понимал, но от чего-то верил, будто Ленарт ударит после, а не во время. Даже обидно. Из двоюродного брата Получился бы шикарный заместитель, но ничего не вернёшь, не исправишь. Не осмотрительно, укоризненно покачал головой Ленарт. Вложить столько силы да в встречу в бездне Даур. Подняв руки на уровень груди, он сложил пальцы в форме шара. Между ладонями забились молнии. С откался из воздуха гудящий прозрачный шар. Внутри его бушевала гроза. Разряды не стихали даже на мгновение. Ленар действовал нарочито медленно, понимая, что Даура не сможет ответить быстрой контратакой. Однако смерть в планы Илььера не входила. Костяной мизинец Даура снова засветился. Губа беззвучно плели паутину проклятия. Но смертельно бы не хватило сил. Но оно и не требовалось. Даур собирался иссушить противника, выпить из него энергию. Без рабочего материала даже самый великий маг всего лишь носитель теоретических знаний. Валят в ужасе наблюдала за происходящим. Чувства толкали её к Дауру, защитить, обнять, но девушка силой воли удерживала себя на месте. Что толку, если она упадёт рядом на колени, заслонится собой от страшного заклинания? Умереть вдвоём, возможно, романтично. Только вот Валит хотелось жить. Не одной, вместе с Дауром. Так и ограничишься всхлипами. Злобно, мысленно швыкнула она на себя. Давай, делай что-нибудь. Борис Ленард не принимал её в расчёт, считал беспомощной человечкой. Победа над страхом далась тяжело, но Валя так и расцепила пальцы и поднялась с кровати. Она двигалась медленно, стараясь не запнуться об обломки. Её цель осколок зеркала. Валя представила, как фиолетовая кровь заливает рубашку Ленарда. По губам пробежала лёгкая улыбка. Предвкушение скорой смерти врага придало сил. Басые ноги осторожно ступали между обрушившихся кусков потолочных панелей. Взгляд всё чаще обращался к полу возле туалетного столика. Пепел девушка старалась не замечать. Эдман ведь не воскреснет, не слепится в голема. Но вопреки надеждам, Ленарт не упускал ничего из виду. Ну и куда это мы собрались? полюбопытствовал он и преградил Валид дорогу. Девушка заскрежетала зубами от досады и с удивлением поймала благодарный взгляд Даура. Само того не понимая, она спасла жизнь отцу. Уничтожить нить недолго, главное прицелиться, знать в какую именно точку ударить. Магистр давно её наметил. и воспользовавшись моментом, тем, что кузен отвлёкся, рассёк магическое волокно. Нить натянулась, зазвенела и вспыхнула чёрным пламенем. Не успев довести смертельный импульс до сердца жертвы, в следующий миг в голове Валет прозвучало: "В сторону". Едва различимая сеть опутала плечо Ленарда. Макуло уловил движение за спиной. почёл магию и попытался уйти от удара однако не успел "безна", прошептал Ленард и позабыв о Валиде, метнул колдовской шар в кузена. Он торопился, ощущая, как капли за каплей утекает воздух магии, его магия, его сила. Крик Валида заглушил стон Илььера. Он грузно повалился на пол. Запахло палёным. Брызнула кровь, словно черничный сок. Одниё потемнела рубашка. Кровь проложила дорожку по губам, стекла тонкой струйкой на пол. Но Даур не умер. Во всяком случае, пока он ощущал металлический привкус во рту и бесконечную боль, наполнившую каждую клеточку тела. Несмотря на тяжесть состояния, Ильер криво улыбнулся. Смахнув с языком кровавую каплю, Леонардо опять чуточку не хватило. Не везёт сегодня Кузену. Ко всему можно привыкнуть, даже к боли. Даурни шевелился. Зачем, если наградой станет ещё один удар? Вряд ли на этот раз Эдмонд промахнётся. Содеревиневшими мышцами изображать труп несложно. Гримаса на лице тоже получилась естественной. Кончик языка по-прежнему касался губы. Идеальный последний штрих для покойника. Ближе. Ещё ближе. Нетерпеливо молил Даур, походя за мечая, как неровно, с перебоями бьётся сердце. Он старался не думать о том, откуда вытекает кровь, если Ленарт останется жив. Это станет неважным. Тихо плакала в сторонке валет. Жаль нельзя попросить её выглянуть в окно, проверить, не подъехали ли сотрудники тайной стражи. Сердце стучало всё реже и реже. Даур цинично подмечал каждое изменение в собственном теле. Тяжело дышать. Он не чувствовал собственных ног. Боль. Одно большое облако. Уже не острая, ноющая. Претерпелся, но пока Даур мыслит, пока ощущает магию в костном мизинце, бой не проигран. Убедившись, что Ильер не подвижен, Ленард занялся собой. Он потом подойдёт, проверит. Ничего, справлюсь без всяких, шепел Ленард, пытаясь избавиться от паутины чужого колдовства. Она въелась в кожу. Прощальный подарок могущественного кузена. Смотри, Даур, если ты меня совсем без магии оставишь, скормлю волкам. Никакой тебе могилы, никакого пафосного надгробия. Работа двигалась медленно, но пальцы сантиметр за сантиметром очищали тело от проклятия, воспользовавшись тем, что по комнате больше не летали колдовские шары. Валит подобралась к Дауру, опустилась на колени и склонилась над телом. Каких трудов Ильи Рустойлени утешить её? Всхлипывая, девушка скользила пальцами по его щеке, затем коснулась шеи. Лишь бы не вскрикнула, нащупав пульс. Нет, только вздрогнула. Быстро заглянула в лицо, проверяя пришлось взглядом запретить радоваться. Вы специально, нагнувшись ещё ниже, спрятав лицо обоих под водопадом волос, шепнула Вайлет. Она не верила. Глаза её влажно блестели. Встреть и проводи. Так же тихо ответил Даур. Лучше её отослать. Слишком тягостно для обоих. Не стоит Валет видеть смерть. Вдруг она в порыве чувств покончит с собой. Валет не производила впечатления экзольтированной особы, но сильное потрясение порой меняет людей, приводит к минутному помешательству. Зачем всё, если Валет тоже не станет с собственной гибелью? Даур смирился. Рано или поздно все уходят. Он успел пожить и принести пользу государству. Впереди ждала последняя услуга короне. А валет отец её простит. Император осыпёт милостями. Без знатного жениха не останется. Главное, чтобы сейчас она ушла. Куда, зачем неважно. Девушка моргнула, поняла и украдкой коснулась окровавленных губ. Даурном мгновении смежил веки. Вот так, успокоиться и действовать, как только она уйдёт. Заклинание выбрано. Асвик не спешила. Магистр не удивился бы, если бы она не пришла вовсе. Хозяйка старой башни не из тех, кого волнуют дела живых. Свою плату она в любом случае получит. Возможно, смерт Лонарда даже принесёт ей больше дивидендов. Полудемоница сейчас лакомилась душой Эдмона и выжидала, чем всё закончится для второго брата. Можно, можно мне хотя бы умыться. Обернувшись к Ленарду, сдавленно попросила Вайолет. Она напоминала привидение: бледная, со спутанными волосами и опухшими глазами. Убирайся куда хочешь. отмахнул Селенард он без труда найдёт её в любом уголке замка дальше вопрос Ленард пока не решил как поступить с малышкой но склонялся к тому чтобы подложить её в постель к сильнейшему из оставшихся магов немного дурмана немного внушения и он обезвредит очередного врага не пропадать же ритуалу асвик Бросив полный отчаяния взгляд на Даура, Валит, пошатываясь, поднялась на ноги и поплелась в двери. Каждый шаг давался с трудом. Она осознавала, что возможно, больше не увидит любимого, но не могла ослушаться его. На руках и одежде запеклась чужая кровь. Оставила на губах прощальный поцелуй. Даур жадно вслушивался в удалявшиеся шаги. Сочимящим сердцем представлял встревоженное, ставшее родным лицо. Но вот стукнула дверь. Магистр задержал дыхание. Ещё немного. Всё. Валя тут шла достаточно далеко. Настало время выяснить, чего стоит Даур, пока он разочаровывал себя. Печально обрысвал этот поблёк перед глазами. Его сменили разноцветные нити. Магии в комнате достаточно. Нужно только собрать её, сложить нужный пазл. Ленард почти справился с проклятием. Сейчас Кузенс сожжёт последнее звено и обнаружит, что Враклиш притворялся мёртвым. Воспользовавшись тем, что Ленард стоял к нему боком, Даур приподнялся на локтях, И сфокусировал взгляд на первом позвонке врага. Руки дрожали от напряжения. Тело казалось одной сплошной раной. Мерликварате сорвало с языка вместе с сформированным заклинанием. Костяной мизинец задымился. Тончайшие магические струйки сформировали бич бездны. Одновременно с хлёстким ударом по шее Ленарда, унося в небытие сознание создателя